Они дожидались своего часа. Выбрав нужный момент, бросились к костру и быстро разделались, каждый со своей намеченной жертвой. Вполне правдоподобная версия. Но если так все и произошло, то почему убийце не удалось быстро разделаться с Николь Мэйден? Линли не мог понять, как эта молодая женщина смогла убежать от убийцы на 150 ярдов, прежде чем он настиг ее, даже если она успела выбежать из круга на ту вторую тропинку, уходящую в заросли деревьев. и получить преимущество внезапности то, как она сумела покрыть такое расстояние. Она, конечно, отлично знала местность, но много ли значит эти знания в полной темноте, когда человек мечется в панике, пытаясь спасти свою жизнь? И даже если она не поддалась панике, то как умудрилась так быстро среагировать на угрозу? Несомненно, ей потребовалось как минимум 5 секунд для осознания опасности, а такое промедление должно было погубить ее сразу, в пределах круга, а не в 150 ярдах от него. Линли нахмурился. Перед его мысленным взором все еще стоял образ убитого парня. Его ожоги очень важны. Они являются ключом к разгадке. Именно ожоги должны дать реальную картину событий. Он подобрал? частично обгоревшую с одного конца палку и рассеянно поворошил ею угли костра. Рядом с очажным кругом он вдруг заметил пятнышки засохшей крови, пролившейся из ран Терри Коула. За ними вереск был сильно примят, образуя извилистую дорожку, ведущую к основанию одного из вертикальных камней. Медленно пройдя вдоль нее, Линли обнаружил, что вся она запятнана кровью. Но здесь не было больших луж, запекшейся крови или других кровавых свидетельств того, что кто-то получил рану в области бедренной артерии и истекал кровью. На самом деле, внимательно осмотрев примятый вереск, Линли понял, что такой легкий кровавый след не мог оставить человек, получивший, как Терри Коул, множество ножевых ранений. Однако у основания вертикального монолита обнаружилось более основательное кровавое пятно. Вероятно, кровь стекала... по самому камню тонкими ручейками с высоты примерно трех футов и добегала до самой земли. Линли нерешительно помедлил около мегалита. Его взгляд пробежался от кострища по этой протаренной тропинке. Он мысленно представил сделанные полицейскими фотографии парня его тело почерневшего от ожогов лица. Он рассмотрел все имеющиеся у него факты по пунктам. Брызги крови на земле и траве у кострища, Лужи крови у основания мегалита, ручейки крови, стекающие с высоты трех футов, бегство девушки из круга в темноту леса, обломок известняка, пробивший ее голову, прищурившись, Линли тихо присвистнул. Так и есть, — подумал он. И почему же он сразу не понял, что здесь произошло? Отправившись фулем по указанному адресу, Барбара Хейверс и Уинстон Нката скоро прибыли на Ростевор Роуд, к небольшому дому. Они рассчитывали, что смогут договориться с хозяевами, сторожем или консержем и получить ключи от квартиры Николь мейден Но когда они для порядка нажали кнопку звонка нужной им пятой квартиры, то с удивлением услышали раздавшийся из домофона женский голос, попросивший их назвать себя. Сообщение НКАТа -то о том, что в эту квартиру хотят попасть сотрудники отдела уголовного розыска Скотленд-Ярда, было встречено минутным молчанием. «Подождите немного, я скоро выйду к вам». произнес, наконец, бесплотный, хорошо поставленный голос, похоже, принадлежавший особе, иногда играющей ради развлечения в костюмированных представлениях на би си Барбара представила, что к ним сейчас по-царски снизойдет сама Джейн Остин в изящном платье времен регенства и с локонами, обрамляющими узкое лицо. Минут через пять...